Кардашев допил чай и, глядя на отрывной настенный календарь, вспомнил, что не исполнил ежеутренний ритуал. Он поднялся из-за стола и оторвал лист за 22 мая. На обороте красовалась реклама русского общества проходства и торговли. На палубе стояла элегантная пара. Дама в длинном пальто с меховым воротником, пытаясь совладать с ветром, двумя руками придерживала шляпу, поля которой были отделанной опушкой. Полы пальто развивались на ветру. Рядом с ней находился джентльмен в клетчатом кепе, пальто и виднеющемся темном галстуке на фоне светлой сорочки. Он носил ботинки с лаковыми носами и подвернутые по последней моде полосатые брюки. У ног покоился вместительный саквояж с биркой. Казалось, что пара либо только села на проход, либо собралась его покинуть. Их взор был устремлен в дальние египетские пирамиды. Какая несуразица! мысленно усмехнулся Ардашев. Во-первых, зимние круизы по Черному и Средиземному морям рапит не делает. Это опасно из-за штормов. Во-вторых, если представить невозможное, то все равно пирамиды невозможно рассмотреть с моря, пусть даже зайдя в Александрию. В-третьих, Айсбергами эти пирамиды никак быть не могут, поскольку пароходы Рапита не ходят через Атлантику. И Рапит в данном случае афиширует свой конек Черноморские круизы, Константинополь, порты Персидского залива до Басры и линию Петербург-Либава. И в четвертых если ветер грозит унести шляпку дамы, то надобно было изобразить и волны. Вероятно, художник никуда дальше в мастерской не выбирался, и моря не видывал. А с другой стороны, много ли людей заметят эти ошибки? Думаю, нет. За окном стояла дождливая майская весна. Из открытой форточки доносилось счастливое щебетание птиц, крик молошницы и шум одинокого автомобильного мотора, вызывавшего, судя по лошадиному ржанию, ужасу встречных экипажей. Он повернулся к жене и сказал а не махнуть ли нам к черному морю вероника там сейчас цветет черная магнолия говорят это безумно красиво позапрошлом году мы с доктором нижегородцевым так и не успели ее увидеть об этом читайте в романе черная магнолия секрет распутина примечание автора у меня как раз сейчас нет новых дел а старые я закончил поедем в крым «В Ялту? С радостью!» — Вероника Альбертовна просияла. «В Туапсе!» — улыбнулся Ардашев. «Магнолий есть и там. Профессор Поссе, мой знакомец оттуда. Давно не виделись». «Я согласна ехать куда угодно, лишь бы выбраться из этой провинциальной ды...» Она вдруг осеклась и добавила. «Прости, я опять чуть тебя не обидела». Клим Пантелеевич отмахнулся. «Я уже привык к тому, что Ставрополь для тебя провинциальная дыра, но давай не будем ссориться. Я куплю билеты на поезд до Новороссийска. Там мы сядем на проход и доберемся до Туапсе. Морское путешествие гораздо приятнее, тряски в экипаже по пыльному сухомскому шоссе». «Ты хочешь повторить наше прошлогоднее путешествие в Сочи?» «Об этом приключении и расследовании читайте в романе «Черновик беса». Примечание автора. «Да, с той лишь разницей, что из Новороссийска до Туапсе плыть не так долго, как до Сочи. Завтра и отправимся, не возражаешь?» «О, нет», — Вероника Альбертовна поднялась. «Не буду терять время, пойду собирать чемоданы». «А я на вокзал».